нужно менять мировоззрение я спрашивал у анастасии что это за женщина из-за которой у нее конфликт с дедушкой почему она никак с ней не может найти контакт и для чего он ей нужен понимаешь начала свой рассказ анастасия очень важно когда два человека объединяют свою жизнь и имеют друг к другу духовное влечение к сожалению в основном Все начинается с Плотского. Ну, например, ты увидел красивую девушку, захотел ее близости. Человека, его души, ты еще не увидел. Часто люди соединяют свою судьбу друг с другом лишь на основе Плотского влечения. Оно быстро проходит или переключается на другого. Что тогда связывает людей? Найти близкого по духу, с которым можно обрести истинное счастье, не так уж и сложно, Однако в вашем технократическом мире существует масса препятствий. Та женщина, с которой я пытаюсь найти контакт, живет в большом городе, регулярно ездит в одно и то же место, наверное, на работу. Там или на пути постоянно находится или встречается человек, очень близкий по духу, с которым она была бы действительно счастлива, а главное, у них родился бы ребенок, сумевший бы принести миру много добра потому что они сотворили бы его в таком же порыве как и мы но этот мужчина никак не сделает попытку объясниться что ли с этой женщиной и она сама в этом отчасти виновата представляешь он смотрит на ее лицо и видит в ней как бы избранницу своей судьбы а она как только чувствует чей-то взгляд Так сразу вся подтягивается, юбчонку свою повыше старается нечаянно поднять, ну и так далее. У этого мужчины тут же возникают плотские чувства, а с нею он или мало знаком, или вообще не знаком, вот и идет он тогда к той, с которой ближе знаком, которая ему доступнее, влекомый этими самыми плотскими чувствами. «Я хочу этой женщине подсказать, что ей сделать» но не могу пробиться к ней. Ее мозг ни на мгновение не открывается для осознания информации. Он полностью работает только над бытовыми проблемами. Представляешь, я один раз целые сутки за ней следила. Это такой ужас. Дедушка потом на меня сторожился, что я мало с дачниками работаю и вообще распыляюсь, влезу не в свою область. Просыпается она утром, и сразу первые мысль — не обрадоваться наступающему дню а как бы поесть расстраивается что чего то там нет из пищи потом расстраивается что не хватает чего то там чем вы мажетесь по утрам может крема может красок она все время думает как ей это достать она вечно опаздывает и постоянно бежит думая как бы не ушел без нее то один то другой транспорт в том месте куда она постоянно приходит, ее мозг вообще перегружен, как бы тебе пояснить, ну, всякой, на мой взгляд, ерундой. С одной стороны, он внешне должен делать ее выражение лица деловым и выполнять какую-то порученную работу. При этом она одновременно думает о какой-то своей, вероятно, подружке или знакомой и злится на нее. Одновременно она слушает, что говорят вокруг. И, представляешь, так изо дня в день, изо дня в день, как заводная. Возвращаясь домой, когда ее видят, делает вид почти счастливой женщины, а сама опять же думает о красках, рассматривает одежду в магазинах и в первую очередь такую, чтобы открыть свои соблазнительные прелести, предполагая, что от этого произойдет какое-то чудо, хотя в ее случае происходит все наоборот. Она возвращается домой, начинает заниматься уборкой, думает, что отдыхает, когда пялится в так называемый телевизор, возится с пищей и главное, думает о хорошем только одно мгновение спать, ложиться и в постели опять со своими заботами. Если бы она хоть на минутку в этот день отвлеклась от них, подумала: "А, подожди, Анастасия, ты объясни, как ты видишь её внешний облик, одежду, И о чем она должна думать в тот момент, когда рядом этот мужчина? Что она должна сделать, чтобы он попытался объясниться с ней? Анастасия рассказала все в мельчайших деталях. Я приведу здесь, на мой взгляд, основное. Платье чуть ниже колен, без декольте, с белым воротничком, косметики почти нет, с интересом слушает общающегося с ней человека. И всего-то... Заметил я, услышав такое простое объяснение, на что Анастасия заметила. За этими простыми вещами стоит многое. Для того, чтобы выбрала она именно такое платье, по-другому подкрасилась и посмотрела на человека с неподдельным интересом, требуется изменить мировоззрение».